Мощи католических святых в драгоценностях Американский историк и искусствовед Пол Кудунарис в некоторых католических церквях и монастырях Европы обнаружил и сфотографировал несколько десятков человеческих скелетов. Но самое интересное, что многие из них украшены драгоценностями, стоимость которых измеряется значительными суммами. И поэтому многие из этих останков хранились в сейфах. Впрочем, ничего нового Кудунарис не открыл. Об этих драгоценных скелетах или катакомбных святых католикам известно давно. Это, предположительно, останки первых римских христиан, извлеченные из римских катакомб, украшенные драгоценностями и переданные некоторым европейским церквям в качестве реликвий. Но вот кому конкретно принадлежат скелеты, доподлинно неизвестно. Хотя исследователи и полагают, что это останки членов римской христианской общины II-III веков, которая во времена гонений насчитывала несколько десятков тысяч человек. И название святые тоже условно, поскольку церковь официально не причисляла к лику святых, безымянных римлян, похороненных в подземных катакомбах. Тем не менее, традиция их почитания насчитывает не одно столетие. Впервые же подземные захоронения были вскрыты в 537 году во время осады Рима королем остготов Витигесом. Тогда останки святых были перенесены в городские храмы, а позже, в начале IX века, по распоряжению Понтифика Пасхалия I из подземелий извлекли останки еще двух тысяч святых. Но в XVI столетии по распоряжению Ватикана из римских катакомб были извлечены и отправлены в католические церкви и религиозные дома Германии, Австрии и Швейцарии ⁇ Тысячи скелетов. Они должны были заменить мощи, уничтоженные в период Протестантской реформации в 1500-х годах, и укрепить пошатнувшийся моральный дух паствы разграбленных приходов. А в течение 16-17 веков римские останки стали весьма популярными, особенно в Германии. По сути, каждая небольшая церквушка или монастырь стремились приобрести своего святого. А порой, останки из Рима богатые семьи выписывали для своих домашних часовен. При этом мощи облачали в богатые одежды, черепа инкрустировали золотом, а кости украшали драгоценными каменьями. И Этот процесс мог растягиваться на несколько лет. Скорее всего, этой работой занимались монахини или монахи, прошедшие специальное обучение. И даже в этом случае из-за отсутствия элементарных знаний анатомии некоторые косточки они устанавливали неправильно. Поскольку немало мумий декорированы по одинаковой схеме, можно предположить, что их делали одни и те же специалисты. Но в том случае, когда рядом со станками находили на каком-либо предмете литеру М то святой престол считал, что он принадлежал мученику, хотя это могла быть начальная буква какого-нибудь распространенного в Древнем Риме мужского имени, например, Маркус, то есть Марк. Если же недалеко обнаруживали емкость с обезвоженным осадком, возникало предположение, что это кровь мученика. Хотя в то время римляне оставляли рядом с телом покойника ароматические соединения, аналогично тому, как сейчас приносят к месту захоронения цветы а затем украшенные мощи покровителя или покровительницы города выставлялись на всеобщее обозрение в церкви. И тогда в городе начинался грандиозный праздник. К тому же первому ребенку, которого крестили в этот день, давали имя мученика. Так мальчика нарекали Валентином, а девочку – Валентиной. Поэтому нередко немало родившихся в один год детей были тесками. А в церквах имелись специальные книги чудес, куда вносились добрые дела святого патрона города. Например, в исторических хрониках описывается случай, якобы имевший место в немецком городе Гарсна-Инне. Оказывается, почти сразу же после того, как в нем появился святой Феликс, там произошел пожар. И в тот момент, когда пламя могло уничтожить торговую площадь, сильный ветер потушил разбушевавшуюся стихию. За это жители городка отблагодарили святого Феликса множеством крошечных предметов с изображением сотворенных им чудес. А на исходе 18 столетия немецкий король и император Священной Римской империи Иосиф II издал указ, в соответствии с которым из церквей изымались те реликвии, происхождение которых соответствующим образом не подтверждено. И после столь решительных мер катакомбные святые с которых заранее сняли дорогое облачение и драгоценности, оказались запертыми в ящиках. И в настоящее время большая их часть либо утеряна, либо неизвестно, где находится.